Глава 12. Катарина порывалась вскочить и убежать. Казалось, комната сжимается вокруг нее, стены съезжаются и давят с боков, потолок опускается, как пресс, грозя раздавить. Слишком мало воздуха, слишком много боли. Женщина в кресле откачивала воздух из пространства, взамен насыщая все кругом ядовитыми парами. Но Катарина не могла уйти, прервать ее, заставить замолчать, а потому сидела и слушала монотонный, лишённый интонации голос. «Я убила свою сестру», — произнесла Анастасия. «Не буквально, конечно. Не брала в руки нож, не стреляла из пистолета, не толкала с высоты, не подсыпала отраву в еду, но всё равно убила. А ведь я любила Данку, и её смерть убила и меня тоже, только я не сразу поняла это». Они были погодками. Данка старшая. Внешне и по характеру сестры были совершенно разными. Их примешь скорее за соседок, чем за сестер. У Данки светлая голова. Она всегда хорошо училась. Учителя восторгались ее умом, памятью и трудолюбием. Данка была погружена в мир книг. Ее не интересовали наряды и мальчики, свидания и развлечения. То, что составляло центр мира для Анастасии. Младшая сестра... Слыла признанной красавицей, черноокая, большеглазая, с пухлым ртом и аккуратным носиком, копной кудрей и манящей фигурой. На нее оглядывались на улицах. Мужчины всех возрастов смотрели с вожделением. Данка просиживала дни напролет за учебниками. Анастасия крутила романы и перебирала ухажеров. Позади остались школьные годы. Данка продолжала учиться дальше, а Анастасия вышла замуж и уехала в Италию. Брак, который обещал оказаться удачным, вылился в катастрофу. Муж ревновал, устраивал сцены, но главное – был патологически скуп, держал юную жену в черном теле. Итогом стал развод. Разочарованная Анастасия вернулась в Боснию и Герцеговину, приехала к родителям. Возвратилась на неопределенный срок – планируя залезать раны и ринуться в новую битву за счастливую семейную жизнь. Но дома ее ждал удар. Тихоня сестрица, которая жила, уткнувшись носом в очередную книгу, оказывается, нашла парня. до да какого? Ее избранник был красив, умен, богат, перспективен, из хорошей семьи и души не чаял в данке. Сестра была на седьмом небе от счастья. Данка влюбилась впервые в жизни. Окружающие, и она сама, не сомневались, эта любовь окажется единственной. У цельных, глубоких натур, у серьезных, погруженных в себя людей, напрочь лишенных хитрости, легковесности, чаще всего так и бывает. Данка сделала выбор и не изменила бы ему до конца дней. Но на арену вышла младшая сестра. Не сказать, что жених Данке был ей нужен или чересчур понравился, ее попросту злила несправедливость. Анастасия сделала ставку на свою красоту и провалилась. Данка методично шла к вершинам профессионального успеха и попутно отхватила то, что Анастасия считала принадлежащим ей. Она не могла допустить этого, не могла простить сестру, хоть и не было за Данкой никакой вины. Поэтому Анастасия пошла напролом Проехалась по жизни сестры и ее будущего мужа как большегруз на большой скорости. Если красивая, эффектная, соблазнительная женщина ставит целью завладеть вниманием мужчины, ей это чаще всего удается. Ибо слаб человек. Она умело подчеркивала, выставляла на показ свою красоту, заставляя сестру выглядеть на ее фоне серой и невзрачной. Смеялась воркующим смехом, призывно заглядывая в глаза и невзначай касаясь руки Данкиного жениха. Шутила, прижималась к его плечу, многообещающе смотрела и выкидывала еще сотни штучек, в которых была мастерицей и которым бесхитростная Данка ничего не могла противопоставить. Ясное дело, жених сестры не устоял. Не встречал раньше хищниц вроде Анастасии. Она умело расставляла ловушки, и в одну из них он угодил. Данка, конечно, вскоре обо всем узнала. Наверное, дальше все должно было сложиться, как в дамском романе. Никогда по-настоящему не любивший Анастасию, попавшийся в сети по глупости парень, должен был раскаяться, вернуться к невесте, он и не уходил далеко, а Данке предстояло простить. Скорее всего, отношения между сестрами расстроились бы навсегда, А бедные родители наблюдали за тем, как их девочки люто ненавидят друг друга. Но случилось по-другому. Данка, ранимая, остро чувствующая, интровертная, верная и неприемлющая ложь, в силу неопытности идеализирующая мужчин, не сумела пережить предательство. Покончила с собой, наглотавшись таблеток. Все, и родители, и злополучный жених, и сама Анастасия знали, кто в этом виноват. Ради забавы, чтобы самоутвердиться и укрепиться в мысли о своей власти над мужчинами, она погубила сестру. И это невозможно было расценить иначе. Нельзя было оправдать хотя бы тем, что она сама влюбилась, потеряла голову. Родители отвернулись от Анастасии, а вскоре отец умер от инфаркта. Мать не желала ее знать. Жених уехал, по слухам, в Соединенные Штаты. Больше Анастасия ничего о нем не слышала. Я сделала из своей внешности фетиш, считала красоту оружием, защитой, гарантией, что сумею получить все на свете. После смерти сестры я стала противна сама себе. Отвращение подступало к горлу, хотелось выблевать его, но я знала, это со мной навсегда. От себя не отказаться. Тогда я ожесточилась и решила, ах так, я дурная, злая, ничтожная» значит, буду использовать то, что мне дано, по полной. Цинично, не считаясь ни с кем. Выстрою броню, никто не разобьет меня ни в одном сражении. Я еще дважды выходила замуж. Жизнь стала погоней за мужчинами, деньгами, комфортом. Старости и всего, что она может принести, я боялась, как черт Ладана. Тратила сумасшедшие деньги на шмотки и процедуры. Но годы шли. Я стала проигрывать, сознавать, мне предстоит уйти с поля боя. Муж завел молодую любовницу, скоро бросит меня и уйдет к ней. У меня и самой есть любовник, но я узнала, что он изменяет мне с девчонкой. Приехала сюда в надежде забыться, обдумать все спокойно, но... Анастасия закрыла лицо руками. Но это место напоминает чистилище. Знаю, меня ждут врата ада. Мое оружие обернулось против меня, моя красота превращается в уродство. Чернота души выползла наружу. Она всхлипнула. — Только это еще не все. Катарина слушала, как Анастасия хватает ртом воздух, чтобы унять рыдания и договорить. Было ли ей жаль эту женщину? Она не понимала. Когда стала замечать, что старею, начала везде видеть ее. — Кого? — Данку, — прошептала Анастасия. «Кого же еще?» «Знаю, знаю. Думаете, я чокнулась?» «Но это не так. Я ее видела. Она маячила тенью то справа, то слева. Поначалу я не поняла, что это Данка, но вчера вошла в номер, а она стояла на балконе и глядела на меня. Я заорала, чуть связки не лопнули. Забежала в ванную, закрылась, думала, сердце откажет. Потом успокоилась немного, посмотрела в зеркало. Она была позади меня». «За спиной!» Тогда я и поняла, что скоро умру. На Данке платье, которое было на ней, когда она знакомила меня с женихом, помню, поцеловала в щеку, обняла, покраснела и сказала, «Любимая сестричка, хочу тебя кое с кем познакомить». Голос робкий, смотрит застенчиво. У нее ведь прежде парня-то не было. Анастасия закашлялась, сделала глоток из бокала. Теперь в ней нет робости. Данка смотрит сурово, насмешливо, насквозь видит, знает мне цену. Пришла за мной и будет судить, а потом заберет. Есть шанс, что я уеду, она и отвяжется. Мертвецы, наверное, оживают только в бриллиантовом береге. Но почти уверена, Данка последует за мной. — Сару не спасло то, что она уехала, — подумала Катарина. Хозяйка номера умолкла, и Катарина подумала, что больше она ничего не скажет, однако ошиблась. Ее собеседница проговорила. «Данка обошла меня. Снова обошла на последнем повороте. Я старая безобразная ведьма, а моя сестра молода, по-прежнему молода. Ни на день не состарилась, хотя и восстала из гроба». Анастасия расхохоталась, похожим на воронье карканье смехом быстро переросшим в истерику. Катарина хотела успокоить ее, но женщина замахала руками. — Прочь, прочь, уходите! Я сказала все, что хотела, а жалость ваша мне не требуется. Где вам понять мои мучения? Нечего топтаться тут, уйдите! Катарина так и сделала, с большим облегчением. — Берегите себя, — услышала она, закрывая за собой дверь. Вернувшись в номер, подошла к бару. Взглянула на теснившиеся там бутылки. Ей необходимо было выпить. Она взяла бутылку белого вина, подержала в руке, поставила обратно. Белое казалось слишком легким, неподходящим случаю. Катарина отдала предпочтение красному, французскому. Налила полный бокал и выпила сразу половину. Хотелось согреться, прогнать чувство, что она покрылась льдом изнутри... Та счастливая женщина, которой она была всего лишь несколько часов назад, испарилась, исчезла. держав в руке бокал, Катарина вышла на балкон. Тут было теплее, чем в номере. Играла музыка, женский голос вдалеке смеялся и уговаривал какого-то Микки подойти ближе. Пляжи опустили, зато начали зажигаться огни ночных заведений. Катарине, наконец, стало тепло. Показалось, что кровь быстрее побежала по венам. Можно пойти в ресторан поужинать, а после принять душ и лечь. Выспаться, утром проснуться спокойной, отдохнувшей и... Собрать чемодан и свалить отсюда. Не стоило затевать поездку. Но Катарина знала, что никуда не уедет. Дело не в саре и не в обязательствах перед ее матерью. Богдан, вот кто держал Катарину. Стоило подумать о нем, как перед внутренним взором возник Боб а следом давид Уехал ли он отсюда? Увезла ли его мать в больницу? Скорее всего. И это хорошо. Что сейчас делает Боб? Стоит сходить, спросить, как дела? Катарину тянуло поговорить с ним, поделиться тем, что она узнала от Анастасии. Боб, вероятнее всего, не захочет слушать. Он сердит на Катарину. Это раз. А два – это то, что он тоже, как Анастасия, уедет завтра. Бриллиантовый берег для него останется в прошлом. Что Бобу до тайн отеля? Катарининых страхов? Он хотел, чтобы они стали командой охотников за привидениями ради Давида. А теперь Боба уволили. За Давида он больше не отвечает. Так к чему эти игры? Катарина ему не нужна. Почему-то мысль огорчила. Молодая женщина сделала еще один глоток вина. Нет, не пойдет она к Бобу. Это будет выглядеть глупо и унизительно. — Лучше позвонить Богдану. Он не решит, будто я навязываюсь. — Что за комплексы? Богдан будет рад, еще и учитывая сцену с Бобом у дверей отеля. Поколебавшись, Катарина нажала на вызов. Богдан мигом отозвался и не скрывал радости от ее звонка. На душе потеплело. Хотелось позвонить самому, но я боялся, что помешаю. — Ты не можешь мне помешать. В повисшей паузе, в недосказанности, таилось нечто объединяющее, сближающее, и оба это ощущали. Хотела навестить Анастасию, мы познакомились недавно. нас Наслышан об этой даме, сказал Богдан. Филипп рассказывал, она устроила скандал в ресторане, к ней приглашали врача. Проблема касалась ее внешности. С внешностью проблема, это уж точно. Как у нее сейчас дела? Богдан говорил вежливо. Но Катарина чувствовала, его нисколько не волнуют ни Анастасия, ни ее неприятности. Да из чего ему беспокоиться на этот счет? «Завтра утром она уезжает», — ответила Катарина. «Вот как? А мне интересно, какие планы у одной милой девушки? Понимаешь, о ком я?» «Догадываюсь». Здорово было улыбаться, кокетничать, перебрасываться шуточками, договариваться о свидании и забыть про Анастасию. Ага, и про нее забыть, и про Боба, и про Давида. — Ау, ты меня слышишь? — Прости, — задумалась. — О чем же? Помнишь Боба? Он ухаживает за Давидом. Мальчику стало плохо сегодня в ванной. Боб не мог войти, помочь. Дверь заклинила. В результате Катарина продолжала говорить, чувствуя, что Давид и Боб интересуют Богдана еще меньше, чем Анастасия. Почему-то это равнодушие задело ее, хотя упрекать Богдана не стоило. Он не знает этих людей, с какой стати ему волноваться за них. Когда договорила, поспешно свернув рассказ, Богдан произнес дежурные слова. Ему жаль, Давиду непременно станет лучше, у Боба все наладится. — У тебя доброе сердце и чувствительная душа, Катарина. Но пойми, ты при всем желании не сумеешь помочь всем. И, пожалуйста, не вини себя. Как он чутко угадал ее настроение, подивилась Катарина. Жаль, что айтрекер разбился. Но, думаю, госпожа Лазич сумеет приобрести новый. В голосе Богдана слышалось участие. Он хотел, чтобы Катарина успокоилась, и это было трогательно. Когда мужчине в последний раз не было плевать на ее душевный покой? Они не могли наговориться, перешли к обсуждению того, что станут делать завтра. Для начала пообедают вместе, А после съездят в соседний городок Столоц. Богдан обещал устроить экскурсию в Старий Град. Видышскую крепость. Настолько древнюю, что ее начинали строить еще древние римляне. А ближе к вечеру — на пляж. Простившись с Богданом, отложив телефон, Катарина по инерции продолжала улыбаться. Но покой все равно был нарушен. Тревожные мысли напоминали камешек, попавший в ботинок. Не больно, идти не мешает. Она нервы действует. Нужно перестать накручивать себя, научиться расслабляться. Молодая женщина сделала глоток, опустошив бокал. Потом налила себе еще и еще. Она не пойдет на ужин. Вместо этого поест фруктов и выпьет вина. Отличный план. Было совсем темно, когда Катарина ушла с балкона и отправилась под душ. Долго стояла под струями воды, А выйдя из ванной, не включая света, пошла в спальню. Ее слегка покачивала. Выпила почти целую бутылку. Катарина не удержалась и споткнулась о кресло, попутно задев столик. Лежавший на нем буклет отеля свалился на пол. Чертыхаясь, она включила свет, подняла с пола буклет и хотела убрать на место, но потом решила полистать перед сном, пока телефон заряжается. Книг и журналов в номере нет а сразу заснуть не получится. Катарина, как и многие, привыкла читать или лазать в интернете перед сном. Устроившись в кровати, она переворачивала одну страницу за другой. Добралась до списка правил пребывания в отеле. Перечень был длинным, к тому же, как и весь буклет, составленным, кроме местного, на английском, немецком и китайском языках. А потому шрифт здесь был более мелкий, чем на других страницах. В день заселения Катарина лишь бегло пробежалась по строчкам, не вчитываясь, а теперь ей хотелось узнать, под чем же она поставила подпись. Читала и хмыкала, удивляясь, зачем понадобилось настолько подробно все расписывать. Детский сад какой-то. Ясно ведь, что нельзя бросать вещи и выливать напитки с балкона, рвать простыни и полотенца, бить посуду. «Можно просто прописать стандартные слова про порчу имущества и запрет хулиганских выходок». У нее возникла мысль, что нудный перечень составлен в расчете на то, что нормальный человек утомится и не станет читать до конца, вглядываться в буковки-словечки, как никто не читает написанного мелким шрифтом в кредитном договоре. Вдруг это сделано, чтобы спрятать, зашифровать между строк по-настоящему важное – Предложения расплывались перед глазами. «Зачем было столько пить?» «Это паранойя! Нет там ничего! Угомонись! Ложись спать!» Вместо того, чтобы прислушаться к мудрому совету внутреннего голоса, Катарина сбросила простыню, отложила каталог, встала с кровати. Умылась, выпила таблетку аспирина, начала побаливать голова, и, прихватив бутылку воды, вернулась в постель. Спустя некоторое время... Катарина, дорезив глазах, вчитываясь в мелкий шрифт, обнаружила кое-что. Кое-что настолько странное, что, увидев, долго сидела, смотрела, пытаясь сообразить, что это означает. В гудевшей от боли голове одна за другой всплывали картины, происходивших в отеле и вне его событий, прочитанные и услышанные истории, обрывки фраз, произнесенных разными людьми, Все это не желало складываться в цельное полотно. Вернее, предположить скрытый смысл можно, но предположение окажется настолько дикое и немыслимое, что нормальный человек поверить в него не сумеет. Ты устала, вдобавок еще и пьяна. Надо срочно прекратить думать и копаться, заставить себя забыть. Самое разумное — сделать вид, что ни о чем не догадалась. Да, Катарина и не знала ничего. Это лишь бредовые фантазии. Сна не было ни в одном глазу. Она даже протрезвела. Страх вытеснил алкоголь из крови. Катарина заметалась по номеру, думая, как поступить, и в какой-то момент разозлилась на себя, на излишнюю свою дотошность, любопытство. «Все. Ничего нет и не было. Сколько можно копаться, портить себе жизнь, изводиться, нервничать? горе оно все огнем!» «Точно. Огонь!» Катарина схватила буклет, швырнула в раковину, взяла коробок спичек, которыми следовало бы зажигать ароматические свечи, чиркнула спичкой, поднесла жадный рыжий всполох к страницам буклета. — Пропади пропадом, сгинь! — сквозь зубы пробормотала она, дожидаясь, когда пламя примется пожирать бумагу. — Если бы так же можно было бы сжечь остальное — мысли, чувства, обещания, которые она дала Мии... Но разве Катарина много просила от жизни? Просто жить спокойно, путешествовать, быть любимой и желанной, заниматься тем, чем хочется, действовать по собственному разумению, а не по чужой указке. Она устала жалеть себя, вечно доказывать что-то кому-то, быть обязанной. Буклет горел, пламя с аппетитом хрустело глянцевыми страницами. А Катарина старалась принять верное решение.